Глава 14. Следующие две недели мой отряд провел, ремонтируясь и пополняя припасы. Местом нашего базирования была выбрана система Брега, та самая, где находилась шахтерская база с пристыкованным к ней пассажирским лайнером, на котором обитали остальные члены Ланзарского ордена. Теперь долгов у моих шахтеров перед властями Бреги не было — Кредит, который мои химеры взяли у них, я благополучно закрыл. После выплат по контрактам деньги у нас появились. Поэтому всем членам команд моих боевых кораблей я выдал премии и отправил их отдыхать на обитаемую планету системы Брэга. Пускай сходят в бар или бордель, выпустят пар, развлекутся. Им это будет полезно». Конечно, чтобы не сильно уменьшать боеспособность наших кораблей, члены их команд летали на планету мелкими группами. По очереди. А то, как вы себе это представляете? Дать увольнительную сразу всему экипажу разорителя? А вдруг что-то случится? Вдруг враги внезапно появятся в системе Брэга? Корабли Роя, пираты или рейдеры латийцев? Всякое может случиться. А мы не готовы воевать. Команда-то тю-тю отдыхает в полном составе на ближайшей планете. Конечно, корабельные скины могут управлять кораблями в бою, стрелять из пушек и маневрировать двигателями, но без живых людей на боевых постах они много не навоюют. Я и сам слетал на эту планетку, чтобы развеяться и потешить свое любопытство. А то я тут уже сколько времени болтаюсь, приобщаясь к высокоразвитой цивилизации «Ареала», А планет видел не очень много. В основном в космосе тусуюсь, на космических кораблях или станциях. Слетал вместе с Лашей, она теперь моя официальная девушка, вроде бы, посмотрел. Особо не впечатлило. Планета как планета, единственный плюс, тут есть теплое море. И природа еще не совсем загажена цивилизацией планеты системы риот смотрелись гораздо круче с их многочисленными городами футуристической наружности и кучей летающего транспорта а эта планетка видно что мало освоенная не зря ее так и классифицируют в звездных каталогах сельскохозяйственная планета и городов на ней всего три штуки которые не дотягивают до гордого звания мегаполисов вот на риоте мегаполисы зачетные многоярусные Ну, чисто Курускант из «Звездных войн». Правда, размерами поменьше, но тоже впечатляют. Пока мои люди отдыхали и развлекались, я обдумывал наши дальнейшие действия. «Эх, тяжела ты, шапка Мономаха!» «Нет надо мною начальников. Я сам себе босс, командир и верховный главнокомандующий. И это совсем не приносит мне радости». «Власть — это же такая геморройная ответственность!» Тем более, когда от твоих решений зависит не доля получаемой прибыли, а жизни людей. И не людей тоже. Одиноким волком быть проще. Там ты отвечаешь только за себя. Поэтому, когда ты одинок, то нет такого напряга. Жизнь кажется проще и легче. А вот для полноценного выживания моего отряда надо очень много чего полезного иметь. И за все это болит голова у его командира. То есть у меня. Хорошо, что у меня есть боссман. Без его помощи я бы давно опустил руки. Вот и сейчас он подал мне одну очень интересную идею. Главной проблемой на сегодняшний день остается снабжение. Нет у нас государственной поддержки и складов, как у военных любого из государств. Но Боцман намекнул мне, как можно решить эту проблему. Помните, Разоритель побывал на одном из ланзарских аванпостов, предназначенных для снабжения рейдеров? Там склад разных вещей, нужных для ведения боевых действий в космосе, был довольно солидным. Правда, лететь туда далековато, но с нашим трофейным левиафаном можно легко за один рейс вывести все припасы. Кстати, этот супертранспорт я переименовал в Хрок. Ну а что? Это самое большое живое существо, что я знаю. Видел его тут на планете Брэга-2. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, я поясню. В ареале планеты называют по имени звездной системы, в которой находится. Это земляне понапридумывали кучу названий для планеты и других космических объектов только в одной Солнечной системе. А здесь все проще. Планета получает название от звезды, вокруг которой она вращается, с добавлением порядкового номера по удалению от этой самой звезды. Вот в системе Брега была только одна обитаемая планета, как я уже говорил. Это была вторая планета от местного светила. Потому и называлась она Брега 2 Вот на той второй от Солнца планете и проживала здоровенная морская зверюга, похожая на помесь моржа и черепахи, вырастающая длиною до сорока метров. В честь нее я и обозвал нашего Левиафана. Ах да, совсем забыл. Этот трофей-то оказался с двойным дном. В трюмах супертранспорта мы нашли очень интересный груз — 9346 контейнеров с концентратом руды хризодия. Этот редкий и очень дорогой элемент особо ценился в Реале из-за своих качеств. Он был востребован в производстве различной высокотехнологичной продукции. «Левиафан» как раз вез полугодовую норму добычи одной из шахтерских корпораций на перерабатывающий комплекс. «Да не довез, мы его перехватили». И теперь все это богатство досталось нам в качестве трофея. Правда, когда я осознал, что попало ко мне в руки, то немного опешил. По самым грубым прикидкам, тут хризодия на миллиард кредов. И по здешним меркам это очень солидная сумма. Таков обычно годовой бюджет целой планеты. Не шибко развитой, но тем не менее. Кто-то из-за наших действий попал на очень большие бабки – Хотя предъявить-то нам нечего, тут мы полностью чисты перед законом, который здесь, на нашей стороне. Мы ведь наемники, всего лишь выполнявшие официальный контракт. И по всем законам ареала этот груз Левиафана принадлежит теперь нам. А со стоимостью я немного, но ну, ошибся. На аукционе, куда мы выставили Хоризодий, весь лот потянул аж на 1 миллиард 200 миллионов тридцать тысяч кредитов. Теперь у нас появились деньги». Нет, вы не подумайте, что я как тот Кощей на взлатом чахну. Деньги для меня только средство к достижению моей цели. Но пока о ней говорить рано. Время еще не пришло. Мой план только начинает притворяться в жизнь. И неожиданно свалившиеся на нас деньги этот процесс очень сильно ускорили. Однако не все в пространстве ареала можно купить за деньги. Например, новейшую военную технику и оружие мне никто не продаст. Такова политика государства Реала. Никому не нужно, чтобы современное вооружение и космические корабли попадали в руки частных лиц. Никто не хочет потом воевать с пиратами, рассекающими по космосу на кораблях шестого и седьмого поколения. Но если нельзя купить, то это не означает, что нельзя достать. И мы знали, где это можно сделать совершенно бесплатно. Правда, это было рискованно. Но я готов был рискнуть, а моим людям было все равно». Они давно привыкли рисковать своими жизнями, их для этого и создавали. Не зря же они были боевыми химерами. Оказывается, что Босман знал координаты еще трех таких же ланзарских аванпостов. Это давало нам повод для оптимизма и возможность поживиться за их счет. По прошествии двух недель ремонт и профилактика корабельных систем были закончены, а все члены команд оказались на борту после чего началась военная операция под кодовым названием «Большая мародерка». На все про все ушло два месяца. К сожалению, из четырех аванпостов два оказались разрушенными и разграбленными. Долбанные жуки. Рою все-таки удалось их обнаружить, несмотря на всю маскировку. Черт, черт, черт! Столько добра пропало! Как вспомню, так вздрогну. Кстати, возле тех аванпостов нам пришлось немного повоевать, «Жуки там зачем-то оставили небольшие группы кораблей. Ничего особенного. По одному линкору и паре тяжелых крейсеров в каждой системе. Видимо, они ждали того, кто заявится к засвеченным аванпостам. Но засады не удались. В обоих случаях мы их засекли и уничтожили. Хорошо, что два других аванпоста оказались нетронутыми. И мы оттуда вымели все подчистую. Все, что можно было отвинтить, отвинтили». Все, что можно было оторвать, оторвали и загрузили на Хрок. И там еще осталось много места в трюмах. Очень полезный корабль этот супертранспорт. Большой и вместительный, без него операция Большая Мародерка была бы просто невозможна. Номенклатура добытых трофеев впечатляла и грела мою командирскую душу. Теперь у Ланзарского ордена было все для ведения продолжительных боевых действий. Кроме боеприпасов, запчастей, топлива для реакторов, расходников для корабельных систем и оборудования, были найдены 52 АКИ «Авангард», 76 АКИ «Гроза», 44 боевых дроида различных модификаций, три сотни тяжелых штурмовых бронескафандров и целая гора пехотного вооружения и амуниции для бордажных групп рейдеров. А главное... Там нашлись все необходимые запчасти для ремонта прыжкового гипердвигателя «Звезды Ланзара». И теперь этот космический пассажирский лайнер, ставший домом для большей части моих химер, превратился в полноценный межзвездный корабль. И это давало мобильность всему нашему отряду. А то порядок, когда большая часть моих подчиненных была прикована к одной звездной системе. А так мы в любой момент можем собраться и свалить из системы Брега в полном составе. Стоит также упомянуть и две установки межзвездной гиперсвязи, которые мы демонтировали вместе со всей остальной аппаратурой с обоих аванпостов. Это были самые дорогие наши трофеи. Каждая такая установка на черном рынке потянула бы на три сотни миллионов кредов Ареала. Но мы их пока продавать не спешим. В моих дальнейших планах им найдется место. Аппетит приходит во время еды. Все мы пребывали в состоянии эйфории после удачно проведенной мародерки. Душа требовала продолжения банкета. Теперь мне в голову пришла шальная идея попробовать пошариться по выжженным системам, тем самым, что уничтожил Рой. Там можно найти много классных ништяков. Правда, мои мечты безжалостно разбил Боцман, вываливший на меня кучу информации по этим самым системам. Внимательно изучив которую, я понял, что все будет не так легко, как мне представлялось. В гланете Боцман нашел отчеты немногочисленных смельчаков, которые решили разведать выжженные системы. Большая часть разведчиков при этом погибли, и лишь немногим счастливчикам удалось уцелеть после такой разведки. И те, кто уцелел, принесли с собой обескураживающие новости. Рой выжигал систему людей до самого основания. Жуки убивали все живое, выгребали все ресурсы, после чего уходили дальше, но не все. Часть кораблей Роя оставалась в выжженных и абсолютно пустых системах. Почему? Зачем? Ученые до сих пор спорят об этом. Разум жуков настолько чушь человеческому, что людям так и не удалось наладить хоть какой-то контакт с Роем. При виде людей жуки все так же начинали атаковать, не вступая ни в какие переговоры. Так вот. Все разведчики заметили одну особенность. Чем более развитой и густо заселенной была система до вторжения туда кораблей Роя, тем больше там оставалось этих самых кораблей после ухода Роя. Вот такая закономерность. Это меня отрезвило, но не заставило отказаться от своего замысла. Если нельзя лезть в бывшие густо заселенные системы, то почему бы не наведаться в те, что были не так освоены до разрушения их Роем? Вот этим мы с босманом и занялись. Стали искать такие системы среди выжженных жуками. Потом из найденных стали рассматривать те, что поближе. Влетать на другой конец ареала мне не очень-то улыбалось. Наконец, после долгих споров пришли к мнению, что для первой попытки нам подходит система «Хазай». Кстати, одна из бывших ланзарских систем — До вторжения Роя там была всего одна заселенная планета и несколько мелких шахтерских колоний на астероидах. На планете располагалась база Третьего Ланзарского флота. Ее, скорее всего, как и сам Третий флот, жуки уничтожили, как и шахтеров, а вот объект «Скала-13» мог уцелеть. По крайней мере, Боцман утверждал, что вероятность этого составляет 63%. А это очень даже неплохой шанс. Откуда у Боцмана такая уверенность? А вы сами посудите. «Скала-13 была секретным военным объектом, расположенным на одном из многочисленных астероидов и очень хорошо замаскированным. Даже у Боцмана не было всей информации о нем. Для чего этот секретный объект создавался и чем там военные занимались? Этого мой главный эскин не знал. Точных координат астероида со скалой-13 у нас тоже не было, только приблизительные». В конце концов было решено проверить именно этот жутко секретный военный объект. Будем надеяться, что жуки его не обнаружили. М да, выжженные системы производят удручающее впечатление. Особенно если знать, сколько людей тут жило до вторжения роя. Наша небольшая мародерская эскадра вышла из прыжка на краю системы «Хазай». Мы выбрали именно такую точку выхода, как более удобную для быстрого отступления. Драться с жучиным флотом я не собирался. Нет, с одиночными кораблями роя еще можно повоевать, но если их будет слишком много... Нафиг, нафиг. Мы сюда не эпические подвиги в стиле Голливуда прибыли совершать. Вся операция планировалась как тайная. Незаметно прийти, тихо обнаружить скалу 13, выпотрошить ее и также тихо свалить из этой мертвой системы, ставшей кладбищем для миллионов людей. Таков был план. Первое, что я сделал при прибытии в систему Хазай, это отправил наши АКИ на разведку. В системе оказалось очень много обломков кораблей. И жучиных погибших звездолетов тут было гораздо больше, чем человеческих. Видимо, местные вояки дорого продали свои жизни, уничтожив приблизительно пару тысяч кораблей Роя. К планете, где располагалась база Ланзарского флота, я отправил один мрак. В принципе, нечто подобное мы и ожидали увидеть». Сама планета мертва, на это указывает отсутствие атмосферы и черно-коричневая спекшаяся от жара поверхность. Никакой активности на планете не наблюдалось. Молчание во всех диапазонах. Орбитальных крепостей и космической верфи тоже не видно. Немного удивили три сотни кораблей Роя, неподвижно висящих в космосе рядом с планетой. Никакой активности среди них мы не заметили. Странно. На вид все корабли выглядели абсолютно целыми. Что же их убило? А может, они не мертвы, а просто спят? Многие насекомые могут впадать в спячку. Приближаться к ним и облучать их активными сканерами запретил. Пускай наш мрак сбросит несколько сенсорных буев разведывательного комплекса и уходит. Нечего ему тут вертеться. Он хоть и находится под маскировочным полем, но лучше не рисковать. «Не нравятся мне эти неподвижные жучины и корабли. Чуйка предупреждает, что лезть к ним опасно. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо». Наша цель находится в другом месте. Примерное расположение скалы 13 у нас было. Босман бывал в этой системе еще до вторжения роя, когда разоритель сюда заходил пополнить припасы. Вот тогда он и узнал о секретном объекте — пообщавшись с эскинами одной из орбитальных крепостей. Конечно, точных координат не сообщили, но ему хватило и намека, чтобы локализовать район расположения скалы-13. Теперь нам оставалось проверить эти выкладки и расчеты моего главного корабельного эскина. Эскадра Ланзарского ордена осторожно двигалась вдоль края астероидного поля. Выпущенные во все стороны истребители мониторили космос вокруг на предмет угроз. Несколько раз на пределе дальности АКИ засекали одиночные активные корабли Роя. Скорее всего, патрульные. Это позволяло нам вовремя среагировать и уводить эскадру в сторону. Мы сюда не воевать пришли. Нас интересует только мародерка. Наконец, после 12 часов осторожных маневров, один из наших АКИ — получил отклик по формату «Свой-Чужой». И именно в том районе астероидного поля, где, по нашим предположениям, и находилась искомая цель нашей миссии. Вскоре мы уже обменивались опознавательными кодами с неизвестным военным объектом. Неужели мы все-таки нашли то, что искали? Приказываю Босману установить связь. И через шесть минут связь была установлена. Причем, — ответил мне не Искин, — а самый настоящий живой человек, Для меня это оказалось большой неожиданностью. Я-то думал, что в этой системе живых людей уже давно не осталось. Жуки в этом плане очень ответственные твари. Геноцид они предпочитают всегда доводить до конца. После краткосрочного общения с ланзарцем, который представился как старшина Орсик, химера само собой, я получил очередную степень охренения». Мы действительно нашли скалу-13, и выживших людей там было не несколько штук, а несколько тысяч, точнее говоря, 6 тысяч, 245 человек. Ахренасоветь! Как им удалось выжить в системе, битком набитой кораблями Роя, которые активно искали и уничтожали любую жизнь в этом районе? Скала-13 была базой, расположенной глубоко в недрах одного из больших астероидов и немаленькой такой базой, вырубленной в толще космической скалы. По сути своей, это был огромный подземный комплекс, где военные выращивали химер и занимались разработкой новых видов оружия для флота. И, само собой, этот военный объект был хорошо засекречен и имел очень хорошую систему маскировки. Возможно, она и спасла обитателей этого подземного комплекса от обнаружения жуками. Когда Рой вторгся в систему «Хазай», то корабли Ланзарского флота, базирующиеся здесь, дали ему отпор. Пытались прикрыть эвакуацию гражданских с планеты. Все полноправные ланзарские граждане со скалы 13 были эвакуированы одними из первых, а вот персонал, состоявший из химер, был тут оставлен в полном составе, брошен на верную погибель, как и пять тысяч химер, выращиваемых в камерах репликации. Вот такие пироги с котятами. Я почему-то не удивлен. Ланзарские хозяева не очень-то волновались за своих рабов. Им было тупо наплевать на участь химер. Когда прошел первый шок, то перед нами встал вопрос, что делать со всеми этими людьми? Как их спасать? Мысли о том, чтобы их здесь бросить, у меня и не возникало. Я ведь не настоящий ланзарец. Менталитет у меня не тот. Значит, будем спасать всех». К счастью, по штату было положено на складе этой подземной базы держать 10 тысяч криокапсул. Обычно их использовали для транспортировки химер, выращенных здесь. Перевозить большое количество людей в космосе на большие расстояния лучше именно так, в состоянии криозаморозки. Так система обеспечения космического корабля не испытывает большой нагрузки. Невольно вспомнилось, что я тоже попал в пространство ареалов вот так же. В виде замороженной тушки, лежащей в криокапсуле в трюме корабля работорговцев. Кстати, сейчас на скале 13 бодрствовали только три десятка человек. Остальные обитатели подземного комплекса спали в криокапсулах, подключенных к энергосистеме. Это значительно экономило ресурсы системы жизнеобеспечения данного секретного объекта. Теперь понятно, как всем этим людям удалось продержаться тут столько лет, и не умереть от банальной нехватки еды. Хотя с автономностью у этого военного объекта все было в порядке. Тут на складе различных припасов было много. Итак, на борт подошедшего Хрога в первую очередь приказываю грузить криокапсулы со спящими людьми. Там их подключат к энергосистеме супертранспорта. Параллельно с этим ремонтные дроиды начинают демонтаж всего оборудования «Скалы-13» и вывоз припасов со складов комплекса. «В мои планы входит забрать отсюда все до последнего винтика. Мы ведь за этим сюда летели». Следующие три часа прошли для меня в постоянном ожидании плохих новостей. Все это время я боялся, что нас обнаружат жуки и заявился посмотреть, кто же тут шустрит на их территории. К счастью, нам дали целых три часа на погрузку. Но все хорошее не может длиться вечно. Наш патруль засек приближающийся одиночный корабль «Роя». Мы и раньше их видели, но все они не приближались к нам настолько, чтобы засечь нашу эскадру своими сенсорами. А этот, судя по всему, двигался прямо в нашу сторону. И это было очень плохо. Нет, сам корабль «Жуков» был для нас не особо опасным противником. Легкий крейсер — ничего серьезного. А уничтожить-то его можно легко, но не это меня напрягло. Этот вот одиночный корабль «Роя» обязательно поднимет тревогу. И со всех концов системы сюда слетятся жуки. Мы за все время, проведенное в системе Хазай, засекли уже несколько десятков их активных кораблей. И это только тех, что попали в радиус наших сенсоров. А сколько их тут ползает по всей системе? А ведь еще есть те сотни кораблей Роя, что висят возле планеты. Мне они кажутся очень подозрительными». Вот и получается, что этот крейсер «Жуков», что сейчас приближается к скале 13, скоро нас обнаружит. И тогда тут начнется самый настоящий ад. К счастью, к этому моменту всех людей мы уже загрузили, как и часть оборудования и припасов. Остальное придется бросить и удирать отсюда на полной скорости. Жизнь дороже. Поэтому приказываю прекратить погрузку и начать отход к границе системы, К безопасной прыжковой точке. Бросаю взгляд на приближающийся патрульный корабль «Жуков». С ним тоже надо что-то делать. Подпускать его близко нельзя. Нельзя показывать Рою, сколько у нас сил. Повинуясь моей команде, восемь истребителей «Авангард» устремляются к нему. Этого вполне достаточно, чтобы прикончить какой-то легкий крейсер «Жуков». Как я и пересказывал, уничтожение патрульного крейсера противника не заняло много времени. А вот потом жуки начали реагировать. Практически все их патрульные корабли в зоне видимости рванули в нашу сторону. Но не это меня взбодрило. Похоже, что чуйка меня не обманула. Через видеосенсоры одного из буев разведывательного комплекса я наблюдал, как пробуждаются от спячки жучиные и корабли, висящие возле убитой планеты. Один за другим они оживали и направлялись в нашу сторону — Правда, ожили не все, а всего лишь восемьдесят шесть кораблей. Но их с лихвой хватит, чтобы разорвать мою маленькую эскадру на кусочки. И все мы это понимали. Если бы не наш супертранспорт, то все было бы гораздо проще. Разорители и все остальные наши крейсера имели гораздо большую скорость хода, чем жучиные корабли. А вот Хрок был довольно тихоходным. Ну а что вы хотели от такого огромного корабля? И это тормозило всю нашу эскадру. Вырвавшиеся вперед жучи эсминцы эсминце легкие крейсера имели большую скорость, чем более крупные корабли «Роя». Вот они, по расчетам Боцмана, нас догонят через пару часов. А до прыжковой точки нам идти еще два с половиной часа. Значит, придется воевать. Не хотелось бы, но придется. А к нас догнали уже примерно через час и двадцать минут. С тактическим мышлением мужиков все в порядке. Нельзя недооценивать этих насекомых. Истребители нас притормозят, а затем и подойдут вражеские корабли. Видимо, такой у них был план. Придется его подкорректировать. На перехват АКИ противника ринулись все наши авангарды, вооруженные ракетами ближнего действия Кинжал. Эти ракеты хорошо подходят для борьбы с истребителями и мелкими кораблями. Против наших сорока авангардов было триста восемьдесят жучиных АКИ. Численное преимущество на стороне жуков, а вот технологически мы их превосходим, да и в боевом мастерстве моих пилотов я тоже уверен. Пару мраков отправляю прикрывать Хрога. Этот супертранспорт — наше самое уязвимое звено. Он идет со всей доступной ему скоростью в голове эскадры. Разорители другие наши крейсера слегка оттянулись назад, Они примут первый удар на себя. Если учитывать, сколько сейчас в трюмах нашего супертранспорта лежит криокапсул со спящими в них людьми, то такое построение становится оправданным. Хрок должен уцелеть любой ценой. Даже ценой гибели наших боевых кораблей. Даже разорителя. На мостике которого я сейчас и нахожусь. Я так решил. Наконец, авангарды входят в боевое соприкосновение с вражескими АКИ. В космосе крутится клубок маневренного космического боя. Истребители жуков гибнут десятками, вспыхивая от попадания наших ракет и скорострельных авиационных плазменных пушек. Потери у жуков огромны, Они явно хотят завалить нас телами. За один каждый сбитый авангард они платят двумя-тремя десятками своих АКИ но их все же гораздо больше, чем наших истребителей. И 68 штук прорываются к нашим кораблям. Приходит черед турелей противокосмической обороны, которые открывают бешеный огонь, сбивая истребители Роя один за другим. К счастью, моя тактическая хитрость срабатывает, и вражеская авиация атакует только наши боевые корабли. Супертранспорт, идущий, немного впереди не трогают. Чего я и добивался. Наши крейсера и разорители идут строем «Дикие птицы», который максимально эффективен при отбивании атак вражеских истребителей. Зря я, что ли, учил базу управления эскадрой в космическом сражении. Пришла пора применить мои знания на практике. Через три минуты я с облегчением понял, что семи десятков АКИ-Роя будет явно маловато для уничтожения наших кораблей. Зенитные турели делали свое дело, деловито уничтожая атакующие истребители. Все, что жуки успели сделать, это просадить на 27% щиты клинка Хаоса. Удивительно, но саблезубый пострадал гораздо меньше. У этого легкого крейсера Риглов имелась просто превосходная система противокосмической обороны. Да и по маневренности он значительно превосходил клинок. Разорителя же вражеские АКИ даже не поцарапали. Тут надо несколько сотен истребителей Роя, чтобы хоть как-то повредить этот тяжелый рейдер. Пока мы разбирались с прорвавшимися АКИ Жуков, авангарды уже добили последних своих противников, и авиация Роя как-то внезапно закончилась. А у нас в строю осталось еще 28 авангардов. Правда, многие из них имели повреждения — но все еще были способны вести бой. Отдаю приказ истребителям отойти к авианосцу и пополнить боезапас. Заодно их наши ремонтные дроиды подремонтируют немного. Сколько успеют до подхода вражеских эсминцев и легких крейсеров? Эти нас скоро догонят. Бросаю взгляд на тихоходного хрога и, скрипнув зубами, откидываюсь на капитанском ложементе. «Ух, вымотался!» Как будто всю ночь вагоны с цементом разгружал. А бой-то ведь еще не закончен. Когда к нам приблизятся легкие силы жуков, то начнется второй тур марлезонского балета.